Часть 10. Кэтрин Рейнбоу Весь следующий день Кэтрин провела дома, сославшись на эти дни. Хотя прошли они неделю назад, но ведь никто же проверять не будет. Но попадаться на глаза стену ей не хотелось от слова совсем, поэтому пришлось сидеть дома и учиться. Накануне вечером Либи принесла новости о том, что нарцисса Шеймер светилась весь день от счастья и намекала на нового, очень влиятельного любовника — Кэтрин на это только покривилась. Нарцисса из тех, кто измеряет людей деньгами. Хорошо это или плохо, Кэтрин не бралась судить. Но о себе знала, что не сможет лечь в постель с тем, кто ей неприятен, даже если у него будут все деньги мира. Отправиться на прогулку она решилась только вечером на следующие сутки. Как раз выдалась теплая летняя погода. Либи куда-то умотала, и Кэтрин, надев любимые джинсы, блузку и кеда, завязала волосы высокий хвост и отправилась в парк. А почему нет? В конце концов, не вечно же ей теперь дома сидеть. Ведь ей ещё доучиваться, а институт Брезаль прогулов не любит. После фисташкового мороженого и стаканчика газировки настроение ещё немного улучшилось. Катрин решила заглянуть в лунопарк, который до сих пор не уехал. Возле кассы на аттракционы, где она покупала билет на карусель, давно хотела прокатиться, но всё не получалось, она заметила выходящего из комнаты смеха профессора. «Интересно, что он тут делает?» мелькнула в голове Кэтрин. Профессор Локдарк выглядел, как и в прошлый раз, очень эффектно, притягательно и харизматично. Особенно в этих своих черных шляпе и пиджаке. И что это вообще за стиль такой? Или так теперь модно одеваться в столице? Через локоть у него перекинут то ли фраг, то ли... Непонятно, оно очень напоминает камзол синего цвета с серебристой вышивкой. Видимо, глазела Кэтрин на профессора так сильно, что тот это каким-то образом ощутил. Говорят же, пристальный взгляд можно почувствовать. И обернулся. Непонятно почему, на щеки Кэтрин залило жаром. Как-то неловко получилось, будто она за ним подглядывает. Хотя, стоп, почему она должна стесняться? Она же ничего плохого не делает. Просто вышла прогуляться и зашла в лунопарк. Разве на это нужно разрешение? И все равно чувство, что она подглянула за профессором, осталось. Секунду он медлил, будто сам не знал, как реагировать. Катрин даже хотела отвернуться, сделав вид, что не заметила его. Но профессор помахал и направился к ней. Вот же, блин, теперь придется оправдываться, почему она на него пялилась. А как не пялиться на того, у кого лицо, как с обложки журналов, а фигура в самый раз Аполлон? Как его вообще в преподавание занесло? Ему бы в кино сниматься или на модных показах по подиуму ходить, ну, или фотомоделью. «Кажется, вы студентка с моего потока» проговорил профессор, приближаясь и радушно улыбаясь своими идеально белыми зубами. «Мамочки, да у него даже улыбка заразительна!» э здравствуйте, профессор Локдарк!» проговорила Кэтрин, возвращая себе дар связно произносить слова. «Я была у вас на лекции». «Очевидно, только на одной», — заметил профессор. «Сегодня я вас не помню». Кэтрин еще больше залилась жаром, значит, он не только ее заметил, но и запомнил причём настолько, что зафиксировал отсутствие на паре. Вблизи он выглядел ещё привлекательнее. Правильные черты лица, при этом немного хищные, что ли, острые скулы, волевой подбородок, глубокие чёрные глаза, в которых будто сверкают звёзды. В этой космической бездне можно утонуть. «Эм, да», — промямлила Кэтрин, сглатывая пересохшим языком. «У меня... Просто сегодня я не...» Она сбилась, не зная, что сказать, посвящать профессора в дрязге между ней и Стэном и неизменной нарциссой, которая сует нос во все дела. Так себе идея. А врать про эти дни как-то совсем стыдно. Профессор тем временем смотрел в будто и впрямь очень заинтересовался причиной ее отсутствия. Глаза вон какие внимательные, даже сам вперед подался. Он же обаятельный зануда, чего пристал? То, что красив как модель, еще не значит, что можно вот так. Хотя о чем она? Это ведь профессор. Он имеет право знать, почему студент не пришел на его занятия. Вот же, блин. «Профессор, просто я сегодня не смогла прийти», — наконец, выдохнула заключила Кэтрин. Тот будто только того и ждал. Засмеялся, и напряжение как-то само собой сдулось. «Да успокойтесь, эм... кэтрин Поспешно представилась Кэтрин, радуясь, что профессор оказался нормальным человеком и не пытается ее тут же отчислить. Кэтрин Рейнбоу! Ага, кивнул он с таким лицом, будто все еще прикидывает, как к ней лучше обратиться. Хотя она вроде представилась. Успокойтесь, эм, мисс, мисс Рейнбоу. Потом выждал буквально пару секунд, зачем-то присматриваясь к ее реакции, и продолжил. Я не из тех, кто доносит, предпочитаю действия словам. Прозвучало это угрожающе, Кэтрин снова напряглась. То есть он не будет сообщать в деканат, он просто подаст прошение об отчислении за один прогул? Да ну, это же несправедливо! Помимо воли у Кэтрин даже на глазах навернулись слезы. Заметив это, профессор встрепенулся. «Я вас обидел?» — с тревогой спросил он. Кэтрин с трудом проглотила комок. «Нет, просто... Ну...» «Да, я...» «Мисс Рейнбоу, если вы не скажете, в чем дело, я не смогу помочь», — четко и уверенно произнес профессор Локдарк. «Помочь? Он хочет помочь?» Даже забавно звучит, учитывая, что он вообще не знает, в чем дело, но сам факт вселяет немного надежды. Кэтрин чуть осмелела и проговорила. «Просто мне показалось, что вы хотите выгнать меня из института». В секунду он смотрел на нее, хлопая ресницами, а затем рассмеялся низким, чистым голосом. Кэтрин даже поддалась его веселью и тоже несколько раз хихикнула, хоть и нервно. Когда закончил, проговорил. «Можете поверить, кому-кому, а мне вообще не интересно вас отчислять. Можете не объяснять, почему вас не было на паре. Мало ли по какой причине девушка может пропустить занятия». Он смотрел на нее хитро, и Кэтрин снова ощутила неуместный жар. И почему перед этим малознакомым профессором ее так стыд захлестывает? «Эм, спасибо!» промямлила она и покосилась на его локоть, где все еще перекинут плащ или камзол, или что это такое. «А вы интересуетесь старинными вещами?» Профессор в первую секунду не понял, о чем речь, проследил за ее взглядом, а потом будто спохватился. «А, это, — проговорил он задумчиво, — это... да, точнее, нет, в том смысле, что вещь не старинная, а моя». И могу заверить, сделана она из очень высококлассного материала. Забыл ее в прошлый раз. Реконструкция со знающим видом кивнула Кэтрин. Профессор Локдарк пожал плечами и перевел тему. «Вы любите аттракционы?» «Если честно, не знаю. Не каталась, потому что боюсь», — призналась Кэтрин. «Но давно хотела попробовать». «Я тоже не катался», — ответил профессор. «Хотите, попробуем вместе, чтобы не так страшно». Кэтрин немного озадачилась, не слишком ли это кататься с преподом психологии в лунопарке. Но потом решила, а почему нет? Встретились они здесь абсолютно случайно, ничего такого он не предлагает, а кататься вдвоем действительно не так страшно, потому что карусель не просто карусель, а поднимающаяся в воздух части конструкции. — А, давайте, — согласилась катрин